«Повенчает дело!» Фуке встал, обнял Д'Артаньяна и пожал ему руку. «Вот чудесная проповедь», — сказал, помолчав Фуке. «Проповедь мушкетера, мансеньор». «Вы меня любите, раз говорите все это». «Может быть». Фуке снова задумался, а затем спросил. «Где, может быть, господин Д'Арбле?»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 Утром? Не знаю, мансеньор. Окажите любезность, господин Д'Артаньян. С удовольствием. Вы меня сторожите. Я остаюсь. Вы точно исполните приказание, так ведь? Конечно. но так оставайтесь моей тенью. Я предпочитаю эту тень всякой другой. Д'Артаньян поклонился. Не забудьте, что вы, господин Д'Артаньян, капитан Мушкетеров, а я, Фуке, суперинтендант финансов. И поговорим о моем положении. Это трудновато, черт подери. Правда? но для вас, господин Фуке, я сделаю невозможное. Благодарю вас. Что сказал вам король? Ничего.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 ЧАСТЬ ШЕСТАЯ УТРО Мрачной участи короля, запертого в Бастилии и в отчаянии бросающегося на замки и решетки,